Нужно сказать, что темная эльфийка была невероятно красива. Немного худощавое узкое лицо, пухлые губы, широкий разрез темных глаз и совсем не длинные уши. Все это казалось было идеальным. Возникало даже впечатление, что Хаирме – Это нежное произведение искусства, не терпящее чужих прикосновений и созданное лишь для постельных утех. Но впечатление портило мелькавшее в самой глубине глаз безумие, а плавные, точные и уверенные движения выдавали в ней тренированного воина. Гос позволил своему взгляду на мгновение соскользнуть с лица темной эльфийки на ее фигуру, И именно здесь его, привыкшего подмечать все мелочи, ожидало неприятное открытие. Доспех Хаирме был явно непарадным, а матово-золотые рукоятки — разнообразного оружия были отполированы многолетними прикосновениями своей хозяйки до блеска. Командующая отреагировала на комплимент как на должное, лишь поведя кистью левой руки, как будто отметая его в сторону. Один из ее охранников, отодвигая стул для своего идола, бросил на Госса взгляд, в котором была настолько концентрированная ненависть, что магистр чуть вздрогнул. Хаирме грациозно села и откинулась на резную спинку стула, коротко взглянув на все еще двигающихся на улице обращенных отар дома и Иситар. Переведя взор на Госса, Она снова мягко улыбнулась и спросила, «Не правда ли завораживающее зрелище?» Магистр наконец-то более или менее пришел в себя и ответил, «Вы правы». К их столику подошла официантка. Гос заметил на ее черной коже бисеринки пота. «Нервничает». — Будете что-то заказывать? — заметно дрогнувшим голосом произнесла она. — Нет, уйди и не мешайся, — почти равнодушно ответила Хаирме, и когда та удалилась, продолжила, уже обращаясь к магистру. — Итак, перейдем к делу. О чем конкретно вы хотели переговорить? Гос удивленно поднял брови. «Мы будем разговаривать здесь?» Эльфийка поджала губы. «Это неплохое место. Немного посетителей и, как следствие, шпионов. Вдобавок, в связи с определенными событиями, Китон закрыт для посещений» а в нашем квартале в последнее время довольно неспокойно. Здесь Госу послышалась фальшь в ее голосе. Правда, магистр серьезно сомневался в возможностях своей не особо сильной эмпатии применительно к Хаирме. Командующая же грациозно откинулась на спинку стула, и оглянулась на одного из ее охранников. Тот тут же протянул своей госпоже небольшую черную треугольную пирамидку. Взяв артефакт из его рук, эльфейка поставила его на центр стола. В тот же момент она стала испускать на столешницу черный туман, которым магистр тут же узнал ману тьмы. На его молчаливый вопрос она неопределенно повела рукой и произнесла «Так нас подслушать будет намного сложнее». Чуть помолчав, она произнесла практически равнодушным голосом «Так что человек с вашей силой и знаниями делает в Ольверистасе?» Но прежде чем магистр открыл рот, намереваясь выдать одну из трех детально проработанных легенд своего присутствия здесь и сейчас, как Хаирме повела по пространству между ними рукой с вытянутыми двумя пальцами и добавила, «Я только прошу не юлить!» У меня более, чем широкие полномочия в отношении вашей судьбы. Магистр заколебался. Говорит всю правду? Ни в коем случае. А вот ее часть вполне сойдет. Империя ищет союзников в будущей войне с Великим Домом Иситар. И чуть улыбнулся. Часть правды. Возможно, и союзники до самого конца не узнают, что с падениями Ситр падет и Альверистас. Эльфийка замерла, глядя на артефакт, а гос продолжил: «Я не единственный посланец и знаю, что подобные переговоры ведутся и с другими домами». Магистр не мог знать, что если бы он не сказал свою последнюю фразу, его судьба была бы совсем иной, а произнеся ее, он умудрился отвернуть от всего Хейриша надвигающуюся бурю. Если бы, если бы. Гос просто не знал, что у Хитана в данный отрезок вечности, Не было союзников среди великих домов в противостоянии Сиситер. И когда он сказал, что подобные разговоры ведутся с представителями других домов, в воображении Хаирме возникла картина ставших в очередь на доклад к эльвиарам посланников от Сатх, Рианре и Асеатер. каждый из них С довольной улыбкой на лице держал Связанного имперского мага под мышкой, И как матриарх Иситер думает, глядя на них, «Эти пришли, а Кхитон нет, значит...» А потом короткий штурм, И как она, Хаирме, став обращенной, На пару со своей матерью Акеш безропотно чистит своим языком сапоги клинка. А чем он так еще угрожает Акристе? Сделает сексуальной рабыней? Ха! Если бы второй вариант был так вероятен, а через постель можно было бы провернуть месть И еще кое-что. Эльфийка даже облизнулась в своих мечтах. А магистр уже внутренне возликовал, приняв поднявшееся настроение командующей на свой счет. Хаирме в раздумье положила подбородок на сцепленные руки. Ее взгляд блуждал по давней привычке, ощупывая случайных прохожих. Внезапно она увидела, проталкивающихся сквозь толпу пятерку от Ритасов ее дома. Взор, соскользнув дальше, неожиданно удивленно вернулся к ним и стал буквально взвешивать солдат, разум командующий еще не осознал того, что она видит, а чувства уже взревели тревожной сиреной. В то же время она ощутила серьезное воздействие на ее сознание. Сосредоточившись, ей удалось избежать воздействия мощного заклинания из самых глубин порядка. Судорожно сжав рукоять своего Крихао, она даже сумела опознать его. Это было рассеивание. Пробежавшись взглядом по толпе, Хаирме даже определила примерное расположение основной конструкции заклинания. Спешащие по своим делам существа пытались инстинктивно избежать пропитанной маной области за идущими клином солдатами. Сощурившись, командующая пыталась определить, к какому дому они принадлежат. Даже с такого расстояния ее глаза выхватили разные детали снаряжения, удачно скопированные с Хитона. Подмена! Но зачем? Провокация! Скривив свои губки в жестокой ухмылке, Хаирме поднялась, подхватив со столешницы артефакт, и, бросив магу короткое «жди», направилась к ним. Ее охрана резво подтянулась за ней. Бросив им знак «опасность», Хаирме была уверена за свою спину. Подойдя ближе, командующая бросила взгляд на символ, вытравленный на лезвие кос которые те держали в руках и, разглядев черную волнистую спираль шестого храма, растеряла большую часть своей уверенности. Но отступать было уже поздно, ее заметили. Одна из жриц дотронулась до своей серьги, и весь рач остановился, развернувшись полумесяцем в сторону Хаирме, эти Атритасы так уверены в своей силе. Ха, да будь они хоть трижды из шестого хра И тут она вспомнила, что в этом храме уже как полгода нет ни одного отритаса, и в кого они превратились, командующая заположно бросила назад знак оборона и медленно сделала шаг назад. И тут командир храмовой стражи произнес неожиданным мягким голосом. — Не стоит. Мы не хотим вас убивать. — Я рада, — произнесла Хаирме. Голос предательски дрогнул. Справившись с собой, И, набравшись смелости, она спросила, «А почему вы вырядились в атритасов кхитан «Дела храма!» Обращенный Тар замолчал. Хаирмия всматривалась в прорези маски, надеясь увидеть его глаза. Когда уже командующая не надеялась на ответ, он продолжал. «Кто-то задумал убить клинка!» «Я надеюсь, это не вы?» В его голосе послышалась явно сыгранная робкая надежда. «Неужели он только ищет повода для атаки?» И вот тут Хаирме почувствовала, как по ее спине потекла капля холодного пота. Возникло ощущение, что сама Хес. Погладила по ее спине своими холодными пальцами. В голове заметалась мысль, убьет их сейчас или чуть позже. Поверит ли ей на слово? Неожиданно глухо она ответила, нет, конечно же, нет. Обращенный чуть наклонил голову на левое плечо, И Хаирме увидела, как из узкой глазной прорези черной маски выплеснулась немного маны тьмы. Она бесследно истаяла в воздухе, словно черный туман. Проклятие! Он показывает, что готов к атаке, у него полный дар. Будь Атар один, они бы в шестером его еще смогли бы завалить, но не в схватке один на один. — Да, они тралят за собой рассеивание, но, похоже, подобные траты для них мелочь. Хаирме примирительно подняла левую руку ладонью вверх в успокаивающем жесте. Правой же с такой силой сжала рукоять меча, что Хаирме начала бояться, что для того, чтобы разжать пальцы, придется резать сухожилия или колоть глой в шоковые точки на кисти руки. Краем глаза командующая отметила, что вокруг них образовалось большое свободное пространство, а улица стремительно пустеет. Про себя Хаирмия уже начала прощаться с жизнью. Неожиданно из соседнего здания вышла еще одна большая группа атретасов. Приложив титаническое усилие, Хаирма и на целую секунду отвела взгляд от обращенного, посмотрев на прибывших. За это время она ожидала, что умрет раз в пятнадцать, но когда вновь посмотрела на Атара, тот все так же почти равнодушно смотрел на нее. Приближающиеся солдаты были из Иситар. Подойдя ближе, один из них произнес «Шаяхши, можешь идти? Мы разберемся здесь». Командующая посмотрела на говорившего и, немного покопавшись в своей памяти, опознала его несмотря на надетую черную маску. Это было Терри со своим отрядом, состоявшим из одних ариров. Хаирме не заблуждалась. Его отряд был намного опаснее Радша обращенных. Хотя бы потому, что у него в отряде была пара своих Атар, две сестры, Сео и Леа, выделявшиеся своей жестокостью, и безумием даже среди других Хариров Акрио. Их белые маски маячили далеко позади, но даже на таком расстоянии Хаирма ощутила магические возмущения в окружающем пространстве. Ходили слухи, что после возвышения они стали поражающие сильным магически. Вдобавок к этому сама Акрио присвоила Сео и Лео звание старших ариров. В последнее время их пара превратилась в трио, разбавившись полукровкой демоном, которая сопровождала их везде. Информаторы говорили, что клинок подцепил ее вышакши и предложил перейти к нему в дом. Даже спустя полгода... Это была одна из самых загадочных фигур во всем из Хаирме поискала ее взглядом и обнаружила за рослыми, снежно-белыми фигурами практически обнаженных сестер странный сгусток мрака. Ну что ж, полудемоница и сейчас с ними. Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, Атера не был фанатиком и, в отличие от других Ариров и Хитоса, был вполне вменяем. А Хаирме как раз было, что предложить. Когда она бросила взгляд на Радж обращенных, они уже удалялись, продолжая тралить за собой рассеивание. — Рада видеть тебя, Атера, — произнесла она. — Взаимно, Хаирме? Вот только неудачный момент ты выбрала для посещения этой части города. — Почему же? — решила сыграть в непонимайку командующая. Терри подошел ближе и, расстегнув ремешки, снял маску со своего лица, опустив ее на грудь. Вздохнув, он произнес — «На собирается напасть». В свете этого твое появление именно здесь и в этот час крайне подозрительно. Эльвиарон и Ашарас дали мне очень много власти для всего, что касается этого вопроса. Силы, выведенные из дома для противостояния угрозе, огромны. Хаирмия удивленно подняла брови и произнесла. И зачем же такие грандиозные приготовления Клинок что сам не сможет справиться от Тры нахмурился Не корчи из себя идиотку тебе не идет Ты должна прекрасно понимать, что то что замотает в черный шел кашараса унесет и половину города в придачу. Хаирмы, Задумалась, а Арира многозначительно продолжил. «Многие виситер считают, что это Кхитон». Командующая выразительно подняла бровь. «Я так понимаю, что мне не поверят, если я скажу, что ни при чем». Атере развел руками. «А если я скажу причину, по которой нахожусь здесь?» Причину, которая подтвердит лояльность всего дома, Китон. Арир насторожился и с удивлением в голосе ответил, В любом случае, ты можешь сказать мне все. Ты прекрасно знаешь мое положение в доме, которое с возвращением моей матери только укрепилось, А уж моя верность никогда не поддавалась сомнению. Хаирме выдержала паузу, чуть повернулась спиной к ресторанчику, дабы ее губ нельзя было рассмотреть из него, и быстро произнесла, помогая себе знаками. Не смотри на ресторанчик за моей спиной. За третьей колонной в нем сидит человек, Имперец, Его имя в Он магистр порядка. А теперь приготовься. Сдержи свои эмоции. Он сказал, что прибыл искать союзников для уничтожения дома Ситер. А Терри не сдержался и сощурил глаза. Мы, Кхитен, разузнали о нем. Он Тут уже месяц, и где только не побывал за этот промежуток времени. Ну так как? Если твои слова подтвердятся, не только ты получишь награду, но и самому хитон кое-что перепадет. Атера сделал незаметный знак себе за спину, И, отворачиваясь, мазнул взглядом по колоннаде ресторанчика. Мне помочь в захвате? Спросила Хайрама уже в его спину, но увидела лишь знак рукой на рукояти правого меча Трукра. — не вмешивайся. А Терра, не спеша удалился. Постоянно теребя левой рукой серегу связи. Очевидно, составляет план захвата и советуется с другими командирами. Командующая усмехнулась и повернулась к своей свите, напряженно смотрящей по сторонам и на нее. Возвращаемся. Подойдя к встревоженно смотрящему на нее магистру, все так же сидящему за своим столом, Хаирме произнесла. Я доложу своей матери-матриарху Акеш о нашем разговоре и вашем предложении. А сейчас нам нужно уходить. Кто-то организовал масштабное покушение на клинка, и Атритасы и Ситер землю роет в поисках врага. Да-да, конечно. И уже на выходе она услышала, как маг пробормотал себе под нос. Так вот зачем он сюда прибыл. Когда они уже садились на свои хисн, мимо прошли две ариры Рео и трое замаскированных в обращенных направились в ресторанчик. Команда захвата. За поворотом улицы Они проскочили мимо целого усиленного татрито-храмовой стражи, стоящего в подворотне. Обращенные в надетых белых масках и при полном вооружении равнодушно сквозь прорези масок следили за ними, пока отряд Хаирма не скрылся за следующим поворотом. Сжав серьгу связи пальцами, командующая торопливо доложила своей матери о происходящем в городе. А когда они уже выбрались из квартала Ситер, до них донесся звук далеких взрывов, вой пламени и чей-то мощный рев, а от огня осветила всю общую пещеру. Гросс, будучи в раздумьях, доедал довольно вкусный салат из странных фиолетовых водорослей с маленькими кусочками мяса. В мыслях он был далеко, как во времени, так и в пространстве. Как же давно это было! Сорок два года назад в Ленгосе не думал даже о карьере разведчика и боевого мага. Он был простым пареньком, который жил в самом южном герцогстве огромной империи Заор Эхроста. Тайком мечтал о соседской дочке, а его будущее ну никак не могло быть таким. Оно было даже частично распланировано практически до самой могилы. Но в его жизнь вмешался случай. Однажды он возвращался с ночного свидания. Нет-нет, пока ничего такого, но парнишка тещил в себя надеждой, что в следующий раз. И, проходя мимо очередной подворотни, почувствовал нечто. Оно звала и манило в самые глубины мрака. Не в силах перебороть любознательность, он сделал шаг, который изменил его жизнь. Тупичок был огражден от остальной улицы пузырем заклинания порядка, и своенравная первосила неожиданно пропустила его, а по всем правилам не должна была. Как позже понял Госс, он просто захотел пройти и прошел. Под пузырем шла жестокая и молчаливая магическая схватка между двумя магами. Не было никаких громких выкриков, даже заклинания не были особо разрушительными. Хоть каменные стены тупичка местами оплавились, а в нескольких местах даже потрескались, Это были настоящие пустяки по сравнению с тем, что в грядущем повидал будущий магистр на полях сражений. Появление Госса под куполом заклинания не повлияло на исход схватки. Один из магов был явно быстрее и подвижнее другого. Сражались двое эльфов, светлый и темный. Темные побеждал. Магистр за свою долгую жизнь видел подобные схватки лишь дважды. Эльфы уворачивались от ударов и заклинаний, молниеносца создавали свои, кроме того, не забывали пользоваться оружием и даже кидали друг в друга мусор. Как впоследствии признал магистр, в той битве – Ни одно заклинание не было принято на какой-либо магический щит, лишь у вороты и уклонения. Развязка наступила неожиданно. Темный эльф ударом меча отрубил запястье своему противнику и добил его ударом заклинания в грудь. Заклинание напоминало очень длинный, абсолютно черный штырь выросший у него из руки, нанизав на него светлого как жука на булавку, он поднял еще живого противника и что-то сказал прокашлял. Заклинание развеялось, и окровавленное тело упало на брусчатку. Темный согнулся и опершись руками на колени, ругнулся и обернулся к Госсу. Его глаза удивленно расширились, и паренек осознал, что он будет следующим. Эльф медленно сделал шаг вперед. Гос попятился, но тут же уткнулся спиной в стену пузыря. Обратно он его не собирался выпускать. Эльф, ухмыляясь, шел к нему. Подойдя на расстояние удара, он замахнулся коротким изогнутым мечом и гос зажмурился, вскинув руки и что-то отчаянно закричав. Секунды шли, а Ахеш все не приходило. Блен помнил, как осторожно открыл один глаз и увидел, что из его рук растут Виденные только что черные штыри, один из них пробил грудь темного эльфа насквозь, и тот, вися в трех метрах от паренька и дергая в воздухе ногами, в данный момент уже умирал. От этой картины и осознания того, что он только что кого-то убил, паренек потерял сознание и пришел окончательно в себя только в кабинете перед следователем службы магических преступлений. Как же давно это было! Гос допил вино и поднялся, дотронувшись до сигнальной сферы. Рядом, словно появившись из портала, возникла давишная официантка, Расплатившись, магистр направился к выходу на улицу. Идти ему было всего ничего. Его гостиница была прямо напротив ресторанчика. Неожиданно его что-то сильно укололо в шею. Это было почти невозможно. Магистр был обвешен защитными амулетами и артефактами по самые кончики волос. Выдернув предмет рукой, Он удивленно стал рассматривать его. Черная стрелка-игла, украшенная проточками, в данный момент заполненными темной кровью. Адамант! Ноги магистра подогнулись, и он упал на колени. В глазах стало темнеть. Падая, он сумел вложить остатки вытекающих сил и выговорить слово «ключ» — «Эх, Даш». Ударившись лбом о каменное покрытие пола, он постарался сосчитать до десяти, как и было сказано в инструкции по затиранию памяти, но успел только до пяти.